Быть или не быть? Такой стоит вопрос. Что благородней, молча выносить и стрелы прощи судьбы жестокой, или взяв оружие против моря бед покончить с ними, умереть, уснуть, не больше, прерывая этим сном боль сердца вместе с тысячей страданий? присущих плоти. Как же нам не жаждать такой развязки? Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны. Да вот загвоздка, какие сны придут в том смертном сне, когда мы сбросим суету земную. Лишь это нас удерживает. Это причина всех несчастий долгой жизни. Кто снес бы плети и насмешки века, Зло и дерзость гордеца, Любви несчастной боль, закона спячку, Чинуш высокомерии пинки, Те, что достойны терпит терпят от ничтожеств, Когда он мог бы дать себе расчет простым кинжалом? Кто влочил бы бремя, Кряхтя, потея под постылой жизнью, когда бы страх чего-то после смерти страны откуда ни единый путник не возвратился не смущал бы волю ведь лучше жить среди зол что мы имеем чем к тем бежать каких не знаем мы так всех нас в трусов превращает совесть решимости естественный румянец Тускнеет под налетом мысли бледной И замыслы мгновенного размаха С твои потоки направляя в кость Теряют даже имя дел. Но тише, Офелия, в твоих молитвах Нимфа, да вспомнятся грехи мои.